Пороки на вкус. Угол атаки. Ну и что делать будем? Медведь точным движением выбил из пачки стюардессу и ловко прервал ее полет, поймав в воздухе губами. Чиркнул спичкой. Бережно, но скорее по привычке, потому что ветра на берегу речного залива не было, прикрыл кулаком пламя. Выпустил в недвижимую атмосферу широкую ленту дыма, которая принялась неторопливо, как бы через силу выворачиваться наизнанку, обретать мебиусные черты и тут же терять их, быстро и неуловимо растрачивать, чтобы наблюдатель не успел зафиксировать эти переливы, эти струи миража, чтобы не смог раскусить их тайну, записать ее сухими, выхолощенными формулами в свой толстый наблюдательский дневник. Медведь наблюдателем не был и дневника не имел разве только школьный, но и тот обычно забывал дома. То есть записывать ничего никуда не собирался, полюбовался происходящим пару секунд и пронзил кольцо сизой взлохмаченной струей. Френу нравился этот ритуал. Он и сам иногда проделывал его с отцовскими сигаретами, но не часто, потому что курить бросил очень давно, еще до того, как одноклассники пристрастились к своим карандашам. А на водке крест поставил еще раньше – когда пешком под стол ходил. Буквально. Будучи маленьким Яшей, Френ охотно познавал мир. Мир в целом не препятствовал, только временами слегка огрызался, как горячий чайник, научающий неразумное дитя, что брать его можно только за термоизолированную ручку. Однажды, то ли на чей-то день рождения, то ли в первомай, а может и вовсе по случаю Дня Дорожника, у них собралась чуть ли не вся неисчислимая родня. Дети, Яша, Алина и множество двоюродных, что по возрасту подходили, привычно устроились играть в ресторан. Под большим круглым столом, на поверхности которого ужинали взрослые, легко умещалось с полдюжины официанток и посетителей. Иногда, правда, мешал чей-нибудь тапок, нечаянно оброненный в фирменное блюдо. Или совсем озверевший от праздничного духа татошка совал куда не надо свой сопливый черный нос. Но в целом трапеза протекала чинно, как на столе, так и под ним. Даже за свою любимую корочку Яша на этот раз ни с кем спорить не стал. Во-первых, он тут все-таки хозяин, а хозяин должен уступать гостям. А во-вторых и в главных, зачем спорить, когда с утра сам за хлебом бегал и притащил домой целых три булки, то есть горбушек хватит всем? «В общем, биться не за что», — подумал он расслабленно и, выпростав руку из-под белой ресторанной стены, свисающей почти до пола скатерти, потянулся вверх. Сначала пальцы нашарили на поверхности вилку. За ней непонятная. Мягкая, бесформенная. Сухое на ощупь. Салфетка. Так, дальше. Вот оно, есть. Ощупать со всех сторон. Точно, корочка. Представив себя хитрым длинноглазым крабом, который стащил рыбку прямо из-под носа у стаи перующих акул, Яша быстро втянул руку обратно в подстолье и, предвкушая золотистый хруст, сунул добычу в рот. Хруста не вышло. Хлеб оказался на удивление податливым и как будто влажным, вроде мочалки. Ну или цибрика, собственно ручного Яшиного производства, но только по ощущениям, а не на вкус. Хотя сказать наверняка он не смог бы, потому что до истории с цибриками пройдет еще немало лет, а мочалок ему до сих пор жевать не приходилось. Впрочем, эту штуку он тоже как следует не проживал, просто не успел. После первого укуса у Яши взорвался рот. А! Замычал он и бросился в ванную Даже не заметив, что по пути Изрядно лупанулся темечком о столешницу «Эй, ресторан, вы чего там разбуянились?» Заглянул под скатер дядя Гриша «Будете шуметь, закроем вашу забегаловку» «Не кричи на детей!» Одернула его тетя Аня «Лучше посмотри, не видно тут моего хлеба? Нет?» «Упал, наверное» «Ребятня, если вы на полу корочку найдете, тошки не давайте Я на нее рюмку водки пролила» Болезненные стычки Яши с реальностью чаще всего происходили именно в такие моменты, самые радостные, когда собиралась большая куча родственников, межпуха, как говорили Дед Исаак и Баба Рива. Друг с другом Дед и Баба общались странно, так что ничего не понять, кроме некоторых слов вроде «радио» или «брежнев». И еще как-то отрывисто и громко. Что вы югаетесь все время?» – спросил однажды совсем еще маленький Яша. Взял их за мизинцы и соединил между собой. «Миись, миись, миись! И бойся не диись!» «Мы не ругаемся, мы разговариваем!» – засмеялась баба Рива. «Ага!» – поймал ее Яша. «А почему так емко и ничего не понять?» «А потому что мы по-еврейски разговариваем!» – также непонятно объяснил дед Исаак. «А почему ты, деда, тоже ей не выговариваясь, Ты же уже большой!» А вот не научили меня старого. Улыбнулся дед Исаак и оторвал картонный уголок у папиросной пачки, на которой был нарисован синий человек с синей котомкой посреди синих гор. К А З Б Е -э К, -э", прочитал Яша. А что такое Казбек? А затем ты куис. Казбек – это гора такая. А на ней дядя зовёт. Дядя. И другие дяди. И тёти тоже живут. И дети все живут. Огонь жгут, шашлык жарят, песни поют. — А куда он идет? Дед взял пачку в руку, посмотрел внимательно, как будто раньше не видел. — Наверное, угощение несет родственнику, который где-то далеко овец спасет и на праздник прийти не может. — А он кует? Дед рассмеялся. — Не знаю, Яша, я с ним не встречался. Яша понимающе кивнул. — Деда, а зачем ты куешь? — А тоже не знаю, — ответил дед постучал тубой папиросины по большому поцарапанному ногтю, дунул в нее, пережал крест-накрест и сунул в рот. Привык, наверное. «Ты вот, Яша, когда вырастешь, курить не будешь, правда же?» Бабарива протянула руку, чтобы потрепать его по макушке, но он ловко увернулся. «Буду, как деда, и как папа, и как Сеня, и как дядя, который угасение и отственнику несет». Он завороженно следил за красивыми синеватыми струйками, лениво отделявшимися от дедовой папиросы и рисовавшими в воздухе гжельские узоры, и вдруг, стесняясь, попросил: А дай мне тозы. Ты что, Яшенька, это же кака какая? опешила баба Рива. А одетый сак глубоко затянулся и забыл выдохнуть. Дым подумал, подумал и начал вытекать из его ноздрей. И дед сразу стал похож на змея Горыныча, только не злого, а какого-то хитрого, потому что заулыбался лукаво, с морщинками на щеках и возле глаз. Яша понял, еще немножко и дым повалит из дедовых ушей. Он даже поднес ладонь к губам, чтобы ойкнуть. Но змей Горыныч вовремя приоткрыл рот, из которого на свободу радостно выскочила еще парочка колец, и спросил, как дед, а не как дракон: Ты правда хочешь? Яша убрал руку от лица, насупился и кивнул. «Правда? Правда-правда? Пявда!» правда? «Ну, тогда на!» Папиросину дед протянул, как остро отточенный нож, ручкой, то есть мунштуком вперед. «Ты что, Ицик, совсем мишигана? воскликнула баба Рива и опять затараторила быстро и непонятно. Дед молчал. Только улыбался и кивал Яше ободряюще, показывая глазами на папиросу, тлеющую в протянутой руке. Яша понимал, что сейчас совершит что-то очень-очень запрещенное, чего детям совершать ну никак нельзя. Но ведь деда уже взрослый и ничего не ругается, а даже наоборот. Он еще больше надулся, задержал зачем-то воздух в животе, потом шумно выдохнул и приложил губы к дедовой руке. «Я говорила тебе, шлымазу!» — рокотала баба Рива, ловя падающего навзничь внука и поднося к его посиневшим губам стакан с теплой водой. «Чокнулся совсем на старости лет!» Дед, вместо того, чтобы ответить, вернул папиросу на ее законное место между своих губ и, пыхнув в воздух новым синим облачком, которое теперь не показалось Яше таким уж замечательным, обратился непосредственно к пострадавшему. «Понравилось? Еще дать?» Яша сделал страшные глаза и замотал головой из стороны в сторону. — Ты знаешь, кто такая коняшка? — ни с того ни с сего спросил дед Исаак. — Наверное, не зря детям курить не разрешают, если даже деда такие вопросы начинает задавать, — подумал Яша. Но послушно кивнул и для пущей убедительности сказал. "Игого". Иго-го! — Правильно. А знаешь, какая коняшка большая? — Та! ответил яша и поднял руки демонстрируя размеры зверя а где она живет подхватила баба рива счастливая от того что внук приходит в чувство в есу предположил яша почти согласился дед и указал на догорающий огонек папиросы а вот здесь живет никотин он совсем маленький ты его даже не увидишь но он ужасно сильный такой сильный что может убить даже самую большую коняшку понял? Яша кивнул, хотя понял не все. Например, зачем этот страшный Никодим убивает бедных коняжек И почему тогда не трогает деда Исака, он же меньше коняшки? Но имя злодея, который только что чуть не вырвал ему горло, на всякий случай постарался запомнить. Хотя это было непросто, голова и так кружилась, а тут еще дед с бабой вернулись к своему странному разговору, в котором, как обычно, знакомыми казались лишь некоторые слова. Только теперь это были очень взрослые педагогика и наглядно агитация. Так что с табаком и алкоголем Фрэн завязал задолго до того, как его будущие друзья с ними познакомились. И если что и привлекало его теперь в медвежьих манипуляциях, то исключительно эстетическая их сторона. Нравилось это, похоже, и самому медведю. Он снова хорошенько затянулся, Густо, со смаком, выдохнул, подождал, пока улетит и рассеется дым над водой, и только после этого повторил свой вопрос: что делать-то будем? Да ничего. Гоша Кит подернул модным целлофановым пакетом с иностранной надписью и твердыми пластмассовыми ручками. Изнутри сыто отозвалась трехлитровая банка Жигулевского. Сядем вот сейчас на склоне, лет! быстро вставил Шуцик. «Чё?» – Не понял, Мела на склоне лет сядем пояснил шуцик и сложил из пальцев решетку и в разнос завершил кит в разлив поправил шуцик козлы резюмировал медведь что после школы делать будем в смысле фима вас сверился с командирскими которые ему недавно подарил дядя первый секретарь комсомольского горкома пятница в в в восемнадцать ноль восемь какая нафиг школа ну и тупорылы Мишин, кажется, удивился несообразительности дружков. Даром, что учатся все лучше, чем он. «Поступать, говорю, после школы, куда будем?» «Я на архитектуру», — сразу ответил Кит. «Тоже мне Макаревич нашелся», — срезал Шуцик. «Беспонтовая эта работенка, Гога. Чего ты проектировать-то будешь? Курятники на двести свинопапок? Миллиорационные хутора городского типа из силикатного глинозема с кондиционированными автоматизированными хранилищами для ванади содержащих окатышей?» Жека Мела молча выпучил зенки на Шуцика. Френ тоже впечатлился, но скрыл. А Кит, похоже, просто не заметил Шуцикового Демарша. Что надо проектировать, то и буду», — огрызнулся он. «Сам-то ты, небось, как сядешь, так и выйдешь на склоне лет». «Типун тебе на китовый ус!» — Шуцек неумело слева направо перекрестился, демонстративно сплюнул через плечо и мечтательно закатил глаза. «Я, братишки, в нархоз пойду», — На космонавтику и авиацию. Куда? Медведь аж поперхнулся пивом, которое вливал в себя, придав банке наклонное положение. Водоснабжение и канализация, расшифровал Шуцик. Прорабом стану в ЖЭКе». Не понял? К мелу вернулся дар речи. Не сцы, в тебя не полезу, нахрен ты мне не сдался, успокоил Шуцик. Жек это типа дома управления, только клевее. Штрих горит должность, перспективная башлей немерено. «А я в институт физкультуры, наверное», — поделился медведь. «А я, наверное, тоже», — успокоился мело. «А там, что ли, открыли факультет тряски малолеток на дальность?» — поинтересовался вас. «Шел ты», — беззлобно передразнил медведь. «Самого-то, небось, дяденька по сознательной линии пристроит. В партейце двинешь». В связи со служебным положением Васиного дяди... «В классе не сомневались, карьера другану обеспечена вплоть до пенсии. Персональной, как минимум городского значения». «Да вот хрен им!» – отрезал вас и посмотрел на часы. <связывающие> «Я <связывающие> типа в радиотехнический». <связывающие> «А, ну да, социальный протест, а как же!» – хихикнул Кит. «Хиппи, дети миллионеров, битлы, цветы и все такое». «Ровесника начитался, ага». «Френ, ну а ты-то решился уже или где? В натуре, что ли, на астрономию?» Яков пожал плечами, отхлебнул из банки горького невкусного напитка, перекатил из щеки в щеку и солнечно-янтарной дугой выпустил пиво в реку. Загляденье просто. «Ты чё, Фрэнс, дуба рухнул?» – возмутился медведь. «У нас и так Децел остался, а ты переводишь». «Соне нервик на тебя нет», – ухмыльнулся шутик. Причем тут у нас Соня?» – уточнил Кит. «Она же природу сторожит, а тут флору с фауной травят» у рыбы теперь завтра бадун будет жигулевское оно покруче динамита ладно вам лясы ты точить рыболовы спортсмены сказал вас френ ты чего темнишь то